Глава шестая. Я бы преувеличил, если бы сказал, что пространство вокруг колеса контроля было забито космическим хламом вроде моего. По меркам космоса все эти средства передвижения настолько малы, что практически не занимают места, так что корабль остался дрейфовать в пустоте точно так же, как сотни других, без всякой опасности столкновения. Противометеоритная защита была включена, и этого достаточно. Для визита к чиновникам я выбрал свой собственный бот пилотир продвинучею был намного, но вот заходилось мне на своём полетать, привычка уже. Тысяч километров кораблик проделал на одном дыхании, буквально за 20 минут. Ты При приближение к стаколочным мачтам с питцем, облепленным такими же почти аппаратами, и вот подхотелся человой захват и подлетел рядом с одним из шлюзов. Оттуда вытянулся рука прямо до моей кабины, присосался, оболочка преграждающая мне путь растворилась, и я выбрался наружу. По шлангу пришлось идти в невесомости, цепляясь обоё за магнитную линию. Настояло верестив слёз, как сожнулась гравитация, правда, не большая, где-то в треть от земной. Сперва я подумал, что мне померещилось, но нет. На полу нарисовалась синяя стрелочка, смотрящая направо, в проход, который суотёт в одну из спиц. Шлёс находился примерно на середине пути от обода до толки космического колеса, так что пришлось пройти несколько километров до контролёра. Я уже вышел был на прямую, как синяя стрелочка вдруг замерцала и повернула в другую сторону. Кобаду остановился, задумался. С одной стороны, контроль мне пройти надо, но в то же время никуда эти контролёры не денутся. Наверное, работают круглые сутки. А прошернуться по значным районам с кучей развлечений, которые обещала реклама. Светящиеся на всех поверхностях в небе не помешало. стресс пережил. Ещё недавно спокойно работал себе космическим бурильщиком, шлялся по поясу астероидов, а теперь прыгнул неизвестно куда и за сколько тысяч световых лет в мир, где такие, как я, давно выше на пенсию и померли, наверное. Деньги у меня с собой были. Карточка с 100.000ми. На рекламике, где указывались цены и по сравнению с тем, что было 3 или сколько-то там тысяч лет назад, они почти не изменились. В воспоминаниях негробу бутылка дорогого пойла стоила около сотни крон. быстрее с секс живой девушкой в три раза дороже, а с биороботом всего десятку если брать с собой. По местным меркам и в расчёте на одно короткое посещение станции я был обеспеченным человеком. Только вот линк в моей голове был очень и очень древний, так что рекламные пакеты, которые должны были заполнить мой разум осеивались и не проходили дальше приёмника, или что там у меня внутри. В общем, о том, что я их получил, я знал, а вот посмотреть не мог. Впервые в жизни, когда реклама реально могла бы мне помочь, и такая неприятность. Идти пришлось недолго, несколько шагов. Потом обшивка тоннеля скучилась, появилось подобие гольфкара, надвое место, правда, без руля и педалей. Минуту этот кобрелец стоял около меня, пытаясь состоковаться слинком, но так и не смог. Высмеившаяся надпись на общем предложила заплатить наличными. Дисшак до общего районный и полтинник до района развлечений трудный выбор, что сказать. Протопать почти 50 км в зоне пониженной гравитации или за несколько минут домчать до нужного места. Я достал заранее приготовленную карточку потянул в пальцах, уселся на водительское место справа и приложил пластиковый прямоугольник к считывателю. Выбрал пункт назначения, панель пискнула, списало 60 крон. Эти солычи добавили сервисный сбор. Мне показалось, что такси улыбнулось. Где-то там он и заржал, но не дотя я по деревенщине. Гольфкар подтащила обратно к обшивке тоннеля, втянула внутрь, и мы оказались в узкой, прямо по размерам машины трубе. Вокруг меня замерцала силовая оболочка. Машинка дёрнулась и сразу развила приличную скорость. Огоньки, горевшие на участки пайпа через каждые 10 м, слились в одну светящуюся линию. Меня швыряло внутри и стороны в сторону. Ревизонpianсота реклачались только при резких разгонах и торможениях. А путь был не самый прямой, похоже, мы ехали какими-то объездными путями. Но очень недолго. Буквально через 4 минуты машинка встала как вкопанная, пошла в бок и вывернулась из обшивки прямо в город. Обход был толщиной по стю километр и длиной 160. Район в разречении на станции было всего два в противоположных секторах, занимали не сегмент примерно в 10 км длиной. Ирише площадью по 8 кубических километров. Нижний ярус находился прямо на ободе, а потом тяился каждые 100 метров жили следующие до самого центра. Лифты на каждом перекрёстке доставляли людей с яруса на ярус. Алинку, которая не хотел подключаться к местной сети, я уже пожалел, что вообще решил последовать совету синей стрелки. Они пошёл сдаваться контролёрам. Но тут мой взгляд выхватил рекламный щит, который просто светился в воздухе, не пытаясь достучаться до мозгов. перепрошивка линк имплантата выдёшева и конфиденциально. Сразу вспомнился известный сириал с кулоном одного древнего актёра, которому вшили какой-то кривой модуль памяти. Там тоже всё было дёшево и в полной тайне. Только это не помешало якутцам в третьей серии найти главного героя, а в сорок восьмой закатать его в карбоналит. Ну а что не спросить? За спрос-то денег не берут. За ввиденью не хватало распахившейся двери и звонка. Панели мягко раздвинулись, пропуская меня внутрь. Я оказался всё небольшой, заполненный туманом комнатки 5х5 примерно, если в метрах считать, или 250 квадратных футов. Стоек и с компьютерами тоже не было. Пресле сидела девушка с ярко-синими волосами и татуировкой на лбу. Приведя меня, она достала из кармана пульт и направила он мне прямо в голову. Сквозь туман прошёл лазерный луч и упёрся куда-то мне в лоб, сместился колу. Десантный модуль только дефектный, вместо приветствия лениво протянула внузнакомка. На солдата вроде не похоже, что да и не ставит уже почти 2000 лет такие ленки. По случаю досталось. Я кивнул. И семья бедная не захотела помочь, я снова кивнул. Что за люди, сочувствующе сказала синеволосый. У меня вот такая же хрень. Папаш оставил этот бизнес, а сам свалил в третью рукав союз. А я это дерьмо разгиваю до сих пор. Проходи, садись, рассмотрю поподробнее. Я уселся в кресло, больше похожее на стоматологический блок. К мочке уха тоже присосался какой-то проводок. Девушка откнулась к прозрачный монитор, водя пальцем по экрану. Ну что сказать, наконец появилась она. Не знаю, кто тебе подсунул это старьё, но тут затёртые участки, поэтому и не работает. Есть несколько вариантов. Первый извлечь эту гадость и поставить новый. Стоить будет двадцатку. В смысле, 20 штук. Поставить-то дёшево обойдётся, вот вынимать тут пару дней надо, а то мозгам хана. Да ещё на медкапсулы расходы потянешь? Нет. Ладно, следующий вариант. Вот у тебя стоит си-женский ринг, надо будет брать офицерский чип с левым доступом, они сейчас дорогие, апгрейдиться с него. А потом уже впилить все установки секретности. 8.000 с учётом обратной продажи. Так, потянешь? Судя по виду девицы, я бы не потянул, поэтому не стал её разочаровывать, замотал головой. Я так и знала, удовлетворённо улыбнулась она. Откуда у всяких нищебродов такие деньги? Ты ведь на транспорте прилетел, да? Я кивнул. Ладно, не буду расспрашивать, дело твоё. Могу предложить альтернативу за 1300 дешевле не получится. Мы к твоему линку прицепим передающий модуль. Она откуда-то вынул чёрный ремешок, покачав им в воздухе. Нет, на эту барахлу не смакить, для примера показываю. Само сопряжение будет стоить 6 сокин, а 7 прошёл от пилота империи. Ему же как раз почти 7.000 лет, так что по одному кругу за 10 лет считай даром достанется. Где он у меня был? Она встала, потянулась, край眼 наблюдая, какое производит впечатление. На самом деле, отличная. Девушка была что надо, и хорошенькая, и стройная, и прогибалась как надо. Весь бы этажом на 4 вверх переехать, где те устроены хорошенькие за лесоотня час идут. Там бы грибла деньги лопатой, а умом много не суработаешь. Когда живёшь практически в резервации, учишься своими мыслями и эмоциями держать при себе, так что я ни единым мускулом лица себя не выдал, наоборот, расплылся восхищённой улыбки. Незнакомка между тем рылась в какой-то коробке, навозгласишком потрёпанной антикварных ценностей. На вырыши из стены стелаж для телезапчастей, кусочки пластика, даже две денежные карты подобные моим. Наконец девушка нашла что нужно и гордо мне продемонстрировала. Видимо, пилотуживший 7000 лет назад был женщиной или большим модником. А кто ещё будет носить золотой ажурный браслетик с четырьмя зелёными камушками? Видимо, что-то такое всё же отразилось на моём лице. Девушка хихикнула и уселась обратно. "А От сейчас отрываю", заявила она. "Эта штука на аукционе за 1000 бы ушла или за полторы". Достоба какцолоны меня не было, а стало лишь только нашло поверить. "Надевай", Хакиши кинул мне брошет, я подхватил почти невесомую безделушку. "Эй, погоди, так нельзя её цеплять. У тебя же линк Федерации стоит, а это имперский". "А нельзя мне брошет Федерации нацепить?" резонно спросил я. Ты такой тут жаткий грузёлый девушка. Как они работать-то будут? И Сантикサプライт баскетты туна. Так что репо твоему. Нет. Если ты хочешь стать пилотом и строить информацию со своего рынка, пожалуйста, так и сделаем. 3000 за всё согласен. Только ничего лучше операторов мусоровозов у меня нет. На этот риторический вопрос я отвечать не стал, просто ждал. Понятно, что ты не служил, объясняю. У тебя стоит десантный линк. Эти ребята, кроме того, что воруют, насилуют, и убивают мирных жителей ещё и вражеских солдат в плен захватывают. Для этого в твоём линке есть специальный протокол, который обеспечивает совместимость с комами империй, союзов и других таких же врагов. Причём одностороннюю полностью берёт на одними контроль. Но чтобы этот контроль был постоянным, нужна санкция высшего офицера. Вот за это я и беру 3 сотни. То есть ты генерал почти. Девушка помыхала какой-то весюль. И, в общем, смотри, процедура такая. Ты сейчас держишь ком в руке, мы устанавливаем канал связи, он берёт образцы её генкода, потом я снимаю блокировку с той улинка, уже он берёт под контроль ком. Я слежу, чтобы протокол был выполнен полностью, и ком перепишет с улинк. Это половина стоимости или три сотни. Усёк? Ага, понял я. Как с вами planetниками тяжело, такие тупые. Куда ты бросил этот зажал? Только по моей команде. Смотри, дальше что будет. когда выпущен раньше линка, значит, у линка будет приоритет, канал связи установится. Но на этом этапе ты всё равно не сможешь тут нормально себя чувствовать, бросетик-то тоже древний. И что делать? Можешь застелиться, посоветовал хакерша. Но расплатишь, я тебе помогу. Как только линк заберёт данные из кома, он попытается его уничтожить, а полученные данные стереть, потому что в них нет ничего интересного. И вот тут я подцеплю к протоколу нужную матрицу. А ты получишь гражданский ринг с прошивкой примерно трёхсот лет недавности который сама потом обновится до нужной бонусом будет старая пилотская база и стыкофишка у десантных имплантатов а ещё одним пойдёт полная защита от всякого мусора ринг его просто не пропустит но ком придётсяносить некоторое время так что плюс 5 сотен если деньги был с вечного счёта придётся часть отдать идёт у тебя же наверняка вечный счёт а не обезличенные карты и того полторы Достал из считывателей серебристую пластину и выжидательница на меня поглядела исподлобья немного. И прихриснула, когда я достал пластиковую карточку, как-то огорчённо. Надо же, почти двадцатка на ней, а всё прибеднялся, не стыдно тебе, девушка бедную выкрупатся обвёл. И успокоилась, когда я перевёл полторы тысячи, не жалко мне ещё было, даже и себя манит, что же такой опыт, тоже опыт. Бедная девушка не обманула. При суперкесновении с висюлькой зелёный камешки замерцали, сначала медленно, потом быстрее, пока не засветились уже без изменения яркости. По довольному виду хакера, я понял, что всё идёт как надо. Затем браслет нацепили мне на руку, и в голове появилось предостережение каких-то правил обращения с пленными. Причём к ансэтам говорилось, что любые солдаты империи за людей не считаются, и их можно хоть живьём есть. Только осторожно, чтобы никто не увидел. Линк считал информацию с Комы минут 5. Всё это время девушка хмурилась, но когда камешки изменили цвет на красный, расслабилась и улыбалась. Ты какой раз это проделываешь? не удержался и спросил я. Впервые отмахнулась она. Но я давно уже этим занимаюсь, сам видишь, никаких сложностей. Доступ к Коме появился? Ага. Дежи первые сообщения для него перепрошивки не нужно. В углу поля зрения замерцал красным какой-то шестилапый зверёк. Я чуть моргнул, и он развернулся вот целую рекламу этой хафирской бирлоги и сообщил, что теперь эта реклама будет появляться тут при каждой перезагрузке. "Пошутила", прислала девушка. "Ты бы видел себя, что он огненет на тебя насрал. Слушай, нельзя быть таким доверчивым. На моём месте мог кто угодно оказаться. Сейчас бы ты шёл, снимал деньги со счётов и переводил куда скажут". "Пойёмо, я снова шучу. С твоим линком тебе пока это не грозит". Только не меняй его. Раньше эти штуки были куда лучше защищены. Там шит модуль секретности на аппаратном уровне, и вот его только с мозгом вырезать можно. Я мысленно похвалил себя за две накинутые сотни. Так, теперь обновляемся. Это недолго. Последней версии тебе всё равно не нужно. В этом болоте за 10 лет ничего путного не произошло. Разговаривая, девушка подсунула к браслету тонкую ниточку, вроде как проводок, а другой конец перепила к своему кому гораздо более солидному. только по шнурком нам неприятности не нужны но ну вот заряла тебе всё что нужно и даже карту местную таким как ты наверняка шлюх подавай я не такой игор до заявил я хотя на самом деле именно туда и собирался так я тебе и поверила ну что всё можешь свой счёт кому подключить только здесь на станции сойтой обезизки расплачиваться а то всякое случается и особо деньги не свети хочу скинуть тебе несколько сотен на новую карту это всего десятку будет стоить я кивнул и получилось что-то из пластиковой прямоугольник с серой струмя сотнями которые списались вместе с десяткой со старой карточки за одну девушка показала как делать это самостоятельно такая функция в рынке появилась но я не обиделся наука дороже десяти круств стоит ну вроде всё хоки шесноу прыгнул в своё кресло иди веселись а у меня ещё работы полно уверенно я обвёл взглядом почти пустую комнату кроме меня за это время никто сюда не заглянул Слушай, я на вашей станции первый раз, может, покажешь мне, что здесь и как? А я тебя угощу чем-нибудь, что тут в таких случаях делают. Выпилка там, еда. Хорошо. А ты уж думала, не придёшь, девушка выпрыгнула из кресла. Тут есть один ресторанчик на восьмом ярусе, давно хотела туда сходить, только денег не было. Ты же не жадный, правда?